Глава 57. Разлом в трехкратной земле. Полуденное солнце выжигало пустыню, отбрасывая длинные тени на север, туда, куда нес рандаджидин Мили за мили ложились под конские копыта бесчисленные холмы, высокие и низкие, казавшиеся волнами в безбрежном океане потрескавшейся глины. Впереди высились горы. Они приковывали к себе взгляд Ранда с тех пор, как появились на горизонте. Тому минул уже день. Вершины их не венчали снежной шапки, и высотой они не могли равняться с горами тумана, не говоря уже о хребте мира. Однако вид этих отвесных утесов из серого и коричневатого камня, с красными и желтыми вкраплениями и поблескивавшими на солнце прожилками, Наводил на мысль, что легче перебраться через драконовую стену. Вздохнув, Ранд поудобнее устроился в седле и поправил шуфа, которую так и носил с красным кафтаном. Там, в этих горах, Алкаир-Дал. Скоро что-то придет к концу. Или к началу. А может быть, и к тому, и к другому сразу? Наверное, это будет скоро. Впереди Джейдина легко шагала Аделин, а девять фардара из май с копьями и щитами в руках и закинутыми за спины луками в налучьях окружали Рандо широким кольцом. Опущенные на грудь черной вуали могли быть подняты в любой миг. Девы составляли его почетную стражу. Аильцы не называли их этими словами, но при этом девы направлялись в Алкардал для поддержания чести ранда Обычаи и нравы Аил оставались для него непонятными. Он не понимал многое из того, что видел собственными глазами. Взять, например, отношения между Авиендой и Девами. Большую часть времени, как и сейчас, она вышагивала рядом с конем, сложив руки под вокруг плеч шалью. Голова ее была повязана темным платком. Девушка почти не сводила зеленых глаз, видневшихся впереди гор, и очень редко перекидывалась больше, чем парой словечек с бывшими сестрами по копью. Существенно было то, что она держала руки под шалью. Все девы знали, что авиенда носит костяной браслет, но делали вид, будто не замечают его. Девушка со своей стороны браслет не снимала, но старалась спрятать его, когда на нее смотрела какая-нибудь из фарда Райзмай. «Ты не принадлежишь ни к какому воинскому сообществу», — заявил ранду Аделин, когда еще перед выступлением в этот поход он поинтересовался, почему его будут сопровождать именно девы. «Честь каждого воина клана или септа поддерживают воины того же сообщества, к которому он принадлежал до того, как был избран вождем. Ты не принадлежишь ни к какому сообществу, но твоя мать была девой» делин как и другие 10 дев не смотрела на авиенду находившуюся в нескольких шагах от них у входа в жилище лиан вернее не смотрела внимательно с незапамятных времен девы не желавшие отречься от копья отдавали новорожденных детей хранительницам мудрости а те передавали их на воспитание другим женщинам ребенок не знал что его воспитала приемная мать а сама дева навсегда оставалась в неведении даже насчет того, мальчика она родила или девочку. — Сейчас, — пояснила Аделин, — сын Девы явился к нам, и мы знаем его. Мы идем в Алкардал, дабы поддержать честь сына Шаиль, Девы Шумай Тардат. Аделин говорила все это с лицом сосредоточенным и серьезным. Такие же лица были и у остальных Дев, включая и Авиенду. Ранд подумал, что если он откажется от их сопровождения, девочего доброго начнут танец копий. Он согласился, и ему снова пришлось исполнить уже знакомый ритуал со словами «Помни о чести». Только пил он на сей раз не чай, а напиток, называвшийся «Осквай», изготовлявшийся, как ему пояснили, из зимая. С виду это зелье напоминало желтоватую водичку, и вкус имела соответствующий, но крепостью не уступала бренде двойной очистки. Ранд выпил с каждой из по стопочке, 10 дев, 10 крохотных стопочек, после чего не смог даже самостоятельно добраться до спальни, не держали ноги. Отвели его туда девы, причем сами хохотали до упаду, и Ранды щекотали так, что он чуть не лопнул от смеха. Только Авиенда не смеялась и на всю эту картину смотрела с каменным лицом. Когда Аделин и ее сестры по копью, отсмеявшись, раздели Ранда, накрыли его одеялами и ушли, авиенда расправив широкую юбку, села у входа. Под ее тяжелым взглядом он и уснул. А когда проснулся, девушка оставалась на том же месте, и взгляд у нее был таким же. Говорить о девах, о Сквай, и обо всем подобном она отказывалась наотрез, Сами девы на следующий день держались, как ни в чем не бывало. Аранд, после того, как его напоили, чуть ли не до потери сознания, а потом раздели и уложили в постель, не знал, куда глаза девать. Где уж о случившемся расспрашивать. Да, различия очень велики, а знал он слишком мало, и любое опрометчивое слово могло поставить под угрозу все его замыслы. Аранд оглянулся через плечо. Кто знает, что ждет впереди. Но как бы то ни было, сейчас воины клана Таордат следовали за ним. Не только представители Джиндо и Девяти Долин, но и из Маяди из Четырех Глыб, из Шумай, и из Кровавой воды. Плотные колонны воинов окружали вереницу, подпрыгивавших на камнях фургонов и группу хранительниц мудрости. Отряд растянулся на добрые две мили, и хвост его терялся в мерцающей дымке. По пути следования во все стороны высылались группы разведчиков. С каждым днем отряд увеличивался в числе. Еще в первый день Руарк разослал гонцов, и теперь воины разных септов, сотни оттуда, две отсюда, присоединялись к своему вождю по дороге. В крепостях оставалось лишь столько народу, сколько было необходимо для обеспечения их безопасности. С юга-запада приближалась еще одна колонна. Поднятая пыль означала путь ее следования. Это могли быть и воины из другого клана, тоже направлявшиеся в Алкаирдал. Но Ран так не думал. Пока за ним следовали представители лишь двух третей септов Таордат. Но они составили внушительную силу более чем в 15 тысяч человек. Настоящая армия на марше. В нарушение всех обычаев на встречу вождей направлялся чуть ли не весь клан. Джейдин поднялся на возвышенность, и оттуда Ранд неожиданно увидел длинную и широкую лощину, на дне которой расположились многочисленные торговые палатки, крытые серовато-бурой парусиной. Как обычно, встрече вождей сопутствовала ярмарка. На склонах окрестных холмов На некотором расстоянии друг от друга виднелись группы низеньких палаток из того же материала. Там остановились вожди уже прибывших септов и кланов. В тени под парусиновыми навесами на одеялах уже были разложены товары. Покрытые яркой глазурью посуда, еще более яркие коврики, а также золотые и серебряные украшения. По большей части торговали изделиями аильских мастеров хотя попадались и товары, доставленные из-за драконовой стены, а, возможно, даже шелка и поделочная кость с далекого востока. Товары были разложены, возле них по большей части в одиночестве сидели хозяева, мужчины и женщины, но сам торг пока не начинался. Из пяти лагерей, разбитых вокруг ярмарки, четыре выглядели почти пустыми, Всего несколько дюжин воинов и дев расхаживали между палатками, которые могли бы вместить и тысячу. Зато в пятом лагере, занимавшем примерно вдвое большую площадь, чем любой другой, суетились на виду сотни людей. Можно было предположить, что в палатках их еще больше. Следом за рандом на вершину холма поднялись Руарк со своими десятью Айтандор красными щитами в сопровождении Гейрна, с его десятью воинами из сообщества Тайн-Шари, истинной крови, и еще больше сорока септовых вождей, честь каждого из которых тоже поддерживала по 10 воинов. Все с копьями, щитами, луками и колчанами. Они составляли грозную силу. Меньшей по численности аильский отряд овладел твердыней Тира. Многие аильцы, находившиеся в лагерях или на ярмарке, уставились на возвышенность. Ранд не без оснований полагал, что это он привлек их внимание. В трехкратной земле всадник зрелище весьма редкое. Ничего, скоро они увидят еще не такие чудеса. Внимание Руарка было приковано к самому большому лагерю, заполненному многочисленными воинами в Коденсор. Все они не отрывали глаз от вершины. «Шайдо!» Насколько я понимаю, негромко произнес Руарк. Куладин. Не один ты нарушаешь обычаи, Аран Тор. Наверное. ран снял шуфа и спрятал в карман поверх ангриала. Фигурки толстяка, сидящего положив на колени меч. Солнце тут же стало припекать голову. Оказывается, полоса ткани неплохо защищала от жары. А если бы мы пришли в соответствии с обычаем. Ранд не договорил. Шайдо, оставив свой лагерь почти пустым, бегом направились к горам, что не могло не привлечь внимание аильцев из других лагерей. Они уставились на Шайдо, позабыв даже о всаднике. «Руарк?» — спросил Ранд. «Смог бы ты проложить путь в Алкайрдал, если бы его преградили двухкратно превосходящие силы?» «Не раньше ночи». Подумав, ответил вождь. Днем даже эти пожиратели собак Шайдо смогут удерживать проход. Но это уже не просто попрание обычаев. Даже Шайдо следовало бы иметь хоть какое-то представление о чести. Собравшиеся на вершине вожди и воины поддержали это заявление сердитым гулым голосов. Кроме див. Те невесть почему столпились вокруг авиенды и вели свои, судя по всему, очень серьезные разговоры. Руарг отдал приказ одному из своих красных щитов, и зеленоглазый воин, с лицом выглядевшим так, словно им можно заколачивать сваи, поспешил вниз, навстречу приближающейся к колонне Тардат. «Ты этого ожидал?» — спросил Руарг у когда воин удалился. «Потому и решил привести сюда весь клан». Не совсем так, Руарк. Шайдо строились в боевые порядки перед узким проходом в горах. Лица их закрывали вуали. Но если поразмыслить, чего ради Куладин сорвался бы с места посреди ночи, как не для того, чтобы поспеть куда-то побыстрее? А куда он еще мог стремиться, как не сюда, чтобы устроить мне очередную пакость? Но, кажется, и другие вожди уже прибыли в Алкайрдал. Почему? Никто не хочет упускать возможности, предоставляемые встречи вождей. Можно провести переговоры о границах владений, о пастбищных угодьях, о воде. Если встречаются два аильца из разных кланов, они заводят разговор о воде. Трое — о воде и пастбищах. — А четверо? — спросил Ранд. Пять кланов уже было представлено здесь, а столько, что прибывшими Таордат даже шесть. Руарг помолчал, как бы взвешивая на руке свое копье. — Четверо исполнят танец копий, — ответил он наконец. — Но не здесь. Здесь такого быть не должно. Приближавшаяся колонна Таордат расступилась, пропуская вперед хранительниц мудрости и ехавших позади них верхом игвейн Марин и Лана. Игвейн и Асседай обвязали головы смоченными водой тряпицами напоминавшими головные платки аильских женщин. Мэтт ехал чуть в сторонке, держа черное копье поперек седла, и смотрел прямо перед собой. Широкие поля шляпы затеняли его лицо. Увидев Шайдо, страж кивнул, как бы в подтверждение собственных мыслей. «Это может обернуться худо», — заметил он. Вороной жеребец скосил глаз на джидина Дина, Но, страшно отводивший взгляда от Шайдо, легонько похлопал коня по шее, и тот успокоился. «Но я думаю, не сейчас». «Не сейчас», — согласился Руарк. «Если бы только ты позволил мне пойти с тобой...» Голос Морейн, кроме, может быть, одной почти неуловимой нотки, звучал так же безмятежно, как и всегда. Но смотрела она на Ранда чуть ли не просяще. Эмис покачала головой. «Он не может позволить себе такое, Айседай?» «Пойми, они собрались, чтобы заняться делами вождей, мужскими делами. Если ты будешь допущена в Алкайрдал, то в следующий раз какой-нибудь вождь клана захочет присутствовать на встрече хранительниц мудрости или хозяек крова. Мужчины и без того считают, что мы вечно суем нос в их дела, но сами частенько пытаются соваться в наши». Она улыбнулась Руарку, как бы давая понять, что к нему сказанное не относится. Муж, судя по ответному взгляду, воспринял ее слова несколько иначе. Милейн бросила на Ранда пронзительный взор, туго затянув шаль под подбородком. Она не может знать, что он задумал. Ранд почти не спал с тех пор, как покинул холодные скалы. Если хранительницы и проникали в его сны то видели там одни только кошмары. «Будь осторожен, Рандалтор», — промолвила Бэр будто прочтя его мысли. «Уставшие люди часто совершают ошибки. Но сегодня ты не имеешь на это права». Спустив с головы шаль, она обернула ее вокруг узких плеч. Ее тонкий голос звучал почти гневно. «Мы не можем позволить тебе ошибиться. Аил не могут допустить этого». Поскольку всадников на холме прибавилось, они вновь привлекли к себе внимание. От ярмарочных палаток на них глазели мужчины в каденсор и женщины в юбках и блузах, пока не показался купеческий караван. Впереди катил белый запыленный фургон кадира. Сам купец восседал на месте возницы. и Изендрия, облаченная в белоснежный шелк, сидела рядом, укрываясь от солнца таким же белым шелковым зонтиком. Следом ехал фургон Кейли. Натаэль правил лошадьми, а толстуха сидела рядом с ним. Дальше тащились крытые парусиной подводы с товарами, а замыкали караван три огромные бочки на колесах. Гремели колеса, скрипели несмазанные оси. С ярмарочной площади навстречу подъезжавшим выбегали аильцы, Шайдо ждали, не трогаясь с места. Ранд похлопал Джейдина по выгнутой дугой шее. Теперь уже скоро. Сейчас. Игвейн направила свою серую кобылу к Джейдину. Жеребец потянулся ее понюхать, а туманная в ответ оскалила зубы. Ранд, у меня не было возможности поговорить с тобой с тех пор, как мы покинули холодные скалы. Он ничего не ответил. Игвень сейчас не только называла себя Айсседай, но, кажется, действительно стала ею. Интересно, она тоже проникала в его сны? Выглядела она очень усталой. «Не замыкайся в себе, Ранд. В этой борьбе ты не один. Многие сражаются за тебя». В первую очередь он подумал про Перина и про Эмонда Флук. «Но откуда ей знать, что Перин отправился домой?» что ты имеешь в виду спросил наконец раннд я сражаюсь за тебя заявила марейн прежде чем игвен успела ответить игвин тоже женщины переглянулись более того за тебя сражаются люди, о которых ты ничего не знаешь и гораздо больше чем ты можешь себе представить вокруг тебя сплетаются кружевой эпохи но ты кажется не понимаешь что это значит любое твое действие Да что там, само твое существование посылает по узору рябь во всех направлениях. По-иному свиваются нити судеб, нити жизни людей, о которых ты никогда ничего не узнаешь. Битва, которую ведешь ты, не только твоя битва, но в центре всей этой паутины узора находишься именно ты. Стоит пасть тебе, и следом падут многие, многие и многие. «Раз уж мне нельзя идти в Алкайр-Дал, возьми с собой Лана. Лишний человек, оберегающий твою спину, не помешает». Страшно хмурился, покосившись на айс -Седай. Ему вовсе не хотелось оставлять Морейн в то время, когда Шайдо закрыли лица вуалями. Быстрый обмен взглядами между Морейн и Игвин явно не предназначался для глаз Ранда. У них были от него свои секреты. Темные глаза Игвейн были теперь непроницаемыми, как у его настоящий Айсседай. Вьенда и Девы, поговорив в сторонке, вернулись к Ранду. «Пусть Лан останется с вами, Морейн», — промолвил он. «Мою честь оберегают фарда Райзмай!» Уголки рта Морейн чуть заметно натянулись, зато Аделин и Девы услышали его слова и заулыбались. Внизу возницы распрягали мулов, а аильцы уже толпились возле фургонов. Не обращая на них внимания, Кейли и Изендри, кажется, старались и фепелить друг друга взглядами. Этот поединок закончился лишь после довольно бурных разговоров одной из женщин с Кадиром, а другой с Натаэлем. Ранд подозревал, что будь Кейли и Изендри мужчинами, дело уже давно бы дошло до потасовки. — Будь осторожны, Игвейн, — сказал Ранд, — и будьте все начеку. Даже Шайдо не попытаются причинить зло Айсседай, — возразила Эмис. — Так же, как не сделают ничего дурного Бэйр, Милейн или мне. До такого не дойдут даже Шайдо. — Просто будьте осторожны. Ранд не хотел, чтобы его слова прозвучали так встревоженно. Руарк и тот посмотрел на него с удивлением. Они ничего не понимали. А он не мог объяснить им, в чем дело. Пока еще не мог. Кто первым насторожит ловушку? Ничего не поделаешь. Он должен рисковать ими, так же, как рискует собой. «А как насчет меня, Ранд?» неожиданно спросил мэт с отсутствующим видом, вертя в пальцах золотую монету. «Ты не против, чтобы я пошел с тобой?» «А ты разве хочешь?» Я думал, ты предпочтешь остаться с торговцами. Мэтт хмуро посмотрел на фургоны, перевел взгляд на выстроившихся перед ущельем Шайдо и сказал. — Я думаю, что если ты дашь себя прикончить, нам будет не так-то просто отсюда выбраться. Чтоб мне сгореть. Что так, что эдак. Я с тобой вечно во что-нибудь влипаю. Что так, что эдак. — до войне... Парбарматалон и подбросил монетку. Ранд как-то уже слышал из его уст это слово. Лан говорил, что на древнем наречии это означает «удача». Когда Мэтт попытался поймать монету, золотой кружок проскользнул между пальцами и, став каким-то невероятным образом на ребро, покатился по склону к фургонам, подскакивая на потрескавшейся глине и сверкая на солнце. — Что мне сгореть, Ранд? По мне, так лучше бы ты ничего такого не делал. Зендри подхватила монету и, вертя ее в руке, поглядывал на вершину. Остальные, Кадир, Кейли и Натаэль, смотрели в ту же сторону. — Можешь идти, — сказал Ранд и, обратившись к Руарку, спросил. — Еще не пора? Вождь оглянулся. — Да, как раз. Пора. Волынки позади него начали наигрывать медленную танцевальную мелодию, которую подхватили голоса. Грянула песня. Став взрослыми, аильские мальчики переставали петь любые песни, кроме боевых и погребальных. Конечно, сейчас в воинственный хор вплетались и голоса дев, но они тонули в мужских, более глубоких. «Омойте копья, когда солнце восходит!» А мойте копья, когда солнце садится. Войны клана Тардат, изготовив к бою копья и прикрыв лица вуалями, катились к горному ущелью двумя плотными, казавшимися нескончаемыми колоннами, слева и справа. А мойте копья! Кто страшится смерти? А мойте копья! Мне такой неведом. А Ильзе у палаток и на ярмарке изумленно воззрелись на поющих воинов. Возницы, кто остолбенел, а кто поспешно подпрятался под фургоны. Но Кейли, Изендри, Кадир и Натаэль смотрели на Ранда. «Мы идем?» — спросил Ранд, и, не дожидаясь ответного кивка Аруарка, направил Джейдина вниз. А Дива тут же взяли его в кольцо. мэт чуть помедлил, потом пришпорил Типуна и двинулся следом. В отыче от него, Руарг и вожди септов, каждый со своими десятью воинами, последовали за Рандом без промедления. На полпути к ярмарочным палаткам Ранд оглянулся и бросил взгляд на вершину. Морейн и Гвейн и сидели в седлах, а Виенда и хранительницы мудрости стояли рядом с ними, и все смотрели на Ранда. «Кажется, он уже забыл, как чувствует себя человек» когда на него не смотрят. Возле самой ярмарки, навстречу Ранду и его спутникам, вышли около дюжины женщин в юбках и блузах со множеством украшений из золота, серебра и резной кости и примерно столько же мужчин в каденсор. У них не было никакого оружия, только висящие на поясе ножи, да и те не такие длинные и тяжелые, как у уруарка. Они преградили дорогу Ранда и сопровождавшим его вождям и воинам, и те остановились. При этом никто из вышедших навстречу, казалось, не обращал внимания на пение приближавшихся тардацких воинов. «Омойте копья! Жизнь сну подобна! Омойте копья! Ведь сон не вечен!» «Вот уж от тебя, Рварк, я такого никак не ожидал», сказал грузный седовласый мужчина. Он не был толст. Рант вообще ни разу не видел толстого аильца, но представлял собою настоящую гору мускулов. Даже от Шайдо и то не ожидал. А уж чтобы ты... — Времена меняются, Мандуин, — ответил вождь. — Скажи лучше, давно ли здесь Шайдо? — Прибыли как раз на рассвете. Понятия не имею, с чего это они решили двигаться ночью. Мандуин умолк. Посмотрел на Ранда, потом перевел взгляд на Мэтта. «Действительно, странные времена, Руарк!» «А кто здесь, кроме Шайдо?» Поинтересовался Руарк. «Первыми прибыли Гошиен. За ними Шаарат!» Здоровенно Аилиц поморщился, называя своих кромных врагов, но продолжал пристально рассматривать пришельцев из мокрых земель. «Чарин и Таманелли подошли позже». Ну, а последними, как я уже говорил, Шайдо. И совсем недавно Сиванна уговорила вождей войти туда. Бэйл не видел Резона встречаться сегодня, да и я тоже. Широколицая, средних лет женщина, с волосами еще более рыжими, чем у Авиенды, уперлась кулаками в бока, так что задребежали многочисленные браслеты. Украшений она носила столько же, сколько Эмис, и ее сестра, жена Лиан, вместе. «Мы слышали, будто тот, кто приходит с рассветом, явился из Руэдина», — сказала она, обращаясь к Руарку. Но, глядя, как и все остальные, на Ранда и Мэтта. «Будто бы сегодня будет провозглашен Каракарн, прежде чем соберутся все вожди». «Те, от кого вы это слышали, способны прорицать будущее», — заявил ранд и тронул пятками бока корабчатого жеребца, а ильцы расступились. "Двойне", пробормотал Мэт. "Медвойне не содинсаенда". Что Чтобы не означали эти слова, в голосе Мэта угадывалось страстное желание. Подошедшие с двух сторон колонны, прикрывших лица вуалями та развернулись перед преграждавшими вход в ущелье шайдо. Они не предпринимали действий, которые можно было бы счесть угрожающими, а просто стояли и пели, превосходя Шайдо численностью в пятнадцать, а то и в двадцать раз. Голоса их гремели в гармоничном канте. «Омойте копья, пока есть прохлада! Омойте копья, не сохнут воды! Омойте копья, далеко ль до дома! Омойте копья, покуда вы живы!» Подъехав поближе к шеренгам Шайдо, ран заметил, что Руарк поднял руку к своей вуале. «Нет, Руарк, мы здесь не для того, чтобы сражаться с ними». Ранд имел в виду, что надеется сохранить мир. Но Руарк понял его иначе. «Ты прав, Рандалтор. Мы не окажем чести, Шайдо!» Оставив вуаль висеть на груди, он крикнул своим воинам. «Нет чести для Шайдо!» Рант не обернулся, но спиной почувствовал, что воины руарка разом открыли лица. Ох кровь и пепел пробормотал мэт кровь и проклятый пепел А мой те копья еще светит солнце а мой те копья и струятся воды рядды шайдо слегка поколебались. Чего бы ни наговорил им ккуладин с сиваной они умели сыроизмерять силы Одно дело — исполнить танец копий с ируарком и сопровождающими его, пусть это и против всех обычаев, и совсем другое — оказаться перед противником, способным просто числом, смести их с дороги, словно лавина. Шайдо медленно расступились, образовав широкий проход. Ран вздохнул с облегчением и направил в проход коня. Аделины, окружавшие его девы, смотрели прямо перед собой — словно шайду не существовало а мой те копья пока есть дыхание а мой те копья пусть сталь сверкает а мой те копья они вступили в прорезавшие горы широкое темное ущелье и по мере их продвижения вперед пение позади иставилла в неразличимый гул а потом и вовсе смолкло. некоторое время слышался лишь цокот копыт и шуршение мягких аивских сапожек Затем ущелье оборвалось, и впереди открылся Алкаир-Дал. Можно было понять, почему каньон назвали «золотой чашей», хотя ничего похожего на золото видно не было. Зато формой он действительно напоминал чашу. Почти совершенно круглый, с крутыми серыми каменными стенами. Лишь в дальнем конце каньона, над большим скалистым уступом, выдавался навес словно застывший бурун оборвавшейся каменной волны. Все склоны были усеяны аильцами, державшимися отдельными группами, причем групп этих было гораздо больше, чем кланов. Воины Таордат, сопровождавшие родовых вождей, разошлись, направляясь кто к одной, кто к другой группе. Как пояснил Руарк, здесь люди объединялись не по кланам, а по воинским сообществам что способствовало поддержанию мира. Только Девы Ранда и красные щиты, сопровождавшие Руарка, продолжали двигаться вперед. Родовые вожди других кланов, вожди держались кланами, а не сообществами, сидели, скрестив ноги перед глубоким уступом. Между ними и уступом шестью кучками держались вооруженные люди. Одну из групп составляли Девы. Скорее всего, эти воины пришли сюда ради чести своих клановых вождей. Сиванна могла привезти с собой Дев, хотя Авиенда говорила, что та никогда не была Фардарайзмай. Но кланов-то явилось пять, а не шесть. К тому же одна группа состояла не из десяти, а из одиннадцати человек. Ранду достаточно было одного взгляда на огненно-рыжий затылок, возглавлявшего ее человека чтобы узнать Куладина. На самом уступе стояла золотоволосая женщина с серой шалью на плечах. Украшений у нее было не меньше, чем у любой из женщин, стоявших у ярмарочных палаток. Не приходилось сомневаться в том, что это Сиванна. Там же находились и вожди четырех кланов, без оружия, не считая длинных ножей у пояса. Один из них, в котором, по рассказам Руарка, Рант легко узнал предводителя Гоши Эннбейла, был, пожалуй, самым высоким человеком, какого ему доводилось видеть. Сиванна говорила, и ее слова, видимо, тому каким-то образом способствовала форма каньона, были слышны повсюду. «Должны позволить ему говорить!» Стояла она, высоко подняв голову и напряженно выпрямив спину. В голосе женщины звучала страстная воля. «Я настаиваю на своем праве. Пока не избран новый вождь, я возглавляю шайду и говорю от имени Суладрика. Я настаиваю на своем праве». «Ты действительно говоришь за Суладрика, пока не избран новый вождь, хозяйка Крова?» Раздраженно произнес седовласый мужчина с дочерна загорелым морщинистым лицом. «Ган!» Вождь клана Томанелли в двуречи считался бы человеком среднего роста, но среди аильцев выглядел чуть ли не коротышкой. Я не сомневаюсь, что права хозяйки Крова тебе прекрасно известны, но, боюсь, с правами кланового вождя дело обстоит иначе. Только побывавший в Руидине может говорить с этого места. Тебе это позволено, ибо ты здесь вместо Суладрика. Судя по тону... По последние обстоятельства не слишком радовало вождя впрочем ган походил на человека которого вообще мало что радовало. А Куладину, по сообщениям ходящих по снам было отказано вправе войти в руедин. Куладин что-то яростно выкрикнул в ответ, но слов было не разобрать. Видимо звук разносился по всему каньону лишь когда говорили суступа. К тому же Эрин, вождь Чарин, чьи рыжие волосы уже наполовину посидели, быстро окоротил Куладина. «Неужто Шайдо совсем потеряли уважение к обычьям и законам? Или у тебя вовсе нет чести? Молчи, когда говорят вожди!» Облепившие склоны Аильцы заметили новоприбывших. И скоро все взгляды обратились к ним к двум верховым чужакам во главе группы вождей. Причем за одним из всадников, плотную шли девы. — Сколько их здесь? — гадал Рант. — Три тысячи? Четыре? Больше? Никто не проронил ни слова. — Мы собрались здесь, чтобы, когда придут все вожди, выслушать важное сообщение, провозгласил Бэйл. Его темно-рыжие волосы тоже были тронуты сединой. Среди вождей аильских кланов молодых людей не было. Глубокий, ракочущий бас заставил собравшихся обернуться к уступу. «Когда прибудут все кланы? И если Севана намерена говорить только о Куладине и добиваться для него права подобающего вождю, я удалюсь в свою палатку и буду ждать там». Следом заговорил кровный враг Баила, вождь Шаарат. Стройный и гибкий, словно стальной клинок. Джеран говорил, не обращаясь ни к кому из вождей в отдельности. «А я говорю, что не следует возвращаться в палатки. Раз уж севана зазвала нас сюда, мы можем поговорить о том, что не менее важно, чем ожидаемое сообщение. О воде!» «Я хочу поговорить о воде, в становище цепного кряжа!» Бэйл угрожающе повернулся к нему. «Глупцы!» — выпалила Сиванна. «Я покончу с вашим ожиданием!» «Я...» — она не договорила, ибо в этот момент вожди заметили новоприбывших. На уступе воцарилось молчание. Сиванна сердито нахмурилась. Она была миловидной женщиной, едва достигшей средних лет, а в окружении седовласых вождей казалась еще моложе. Но изгиб ее губ выдавал алчность, а взгляд светло-зеленых глаз – расчетливость. В отличие от всех аильских женщин, которых Рант видел прежде, она носила свою белую блузу расстегнутой, так что была видна красивая загорелая шея и верхняя часть груди, на которую спускалось множество украшений. Вождей кланов Ранд мог бы узнать по одной лишь исполненной достоинстве манере держаться. севана же, хоть и была хозяйкой Крова, в этом вовсе не походила на Лиан. Руарк отдал все свое оружие сопровождающим его красным щитам и вскарабкался на уступ. Ранд отдал по воде Мэтту который принял их, скосив глаза на аильцев, и буркнул себе под нос. «Да не оставит нас удача!» И прямо с седла спрыгнул на уступ. Аделин одобрительно кивнула, но по каньону прокатился удивленный робот. «Что ты делаешь, Руарк?» — сердито вопросил ган «Привел сюда какого-то чужака из мокрых земель. Сейчас же отошли его вниз». Он заслуживает смерти из-за одно лишь то, что ступил сюда, где подобает стоять лишь вождям. Этот человек, Рандалтор, пришел, чтобы поговорить с вождями кланов. Разве ходящие по снам не предупредили, что он прибудет со мной? Его слова были встречены приглушенным гулом. «Милейн много чего говорил, Эруарк», — медленно произнес Беилл хмуро глядя на вождя Таордат. «Например, что тот, кто приходит с рассветом, вышел из Руэдина. Но не хочешь же ты сказать, что этот?» Он недоверчиво посмотрел на Ранда. «Если может говорить этот макроземец, — поспешно встряла иванна то уж Куладин и подавно...» Она подняла гладкую округлую руку, и Багровый от ярости Куладин торопливо вскарабкался на уступ ган обернулся к нему. «Сейчас же слезай, Куладин! Мало того, что Руарк нарушает обычаи, так и ты туда же!» «Пришло время покончить с обетшалыми обычаями!» — вскричал рожеволосый Шайдо, срывая свою серо-коричневую куртку. Кричать не было никакой необходимости. Голос его и так эхом отдавался по всему каньону. Но говорить спокойно Куладин не мог. «Я тот, кто приходит с рассветом!» — заявил Шайдо. Закатав рукава выше локтей, он поднял над головой руки со сжатыми кулаками. Вокруг обеих рук, от локтя до запястья, велось изображение красно-золотого ящера с пятью золотыми когтями на каждой лапе. Золотогривые головы покоились на тыльных сторонах запястья. Два несомненных дракона. «Я, Каракарн!» — каньон взорвался громовым ревом. Аильцы повскакали на ноги с радостными восклицаниями. Вскочили и вожди септов. Таордата беспокойно сгрудились, а остальные кричали так же, как и простые воины. Вожди кланов молчали, но все они, даже Руарг, остолбенели. Аделина и ее девы держали копья так, словно готовы были пустить их в ход. Бросив взгляд в сторону ведущего из каньона ущелья, мэт надвинул пониже на лоб шляпу, подвел обоих коней к самому краю уступа и незаметно подал ранду знак, чтобы тот прыгал в седло. Сиванна самодовольно улыбнулась и поправила свою шаль. Куладин стоял перед вождями с воздетыми руками. — Я пришел, чтобы принести перемены! — кричал он. Как возвещает пророчество, с моим приходом настанут новые времена. Мы снова пересечем Драконову стену и вернем все, что принадлежало нам прежде. Мокрые земли населяют люди трусливые, слабые, но богатые. Помните, сколько сокровищ добыли мы в последнем походе? А теперь мы возьмем все. Теперь... Рант пропускал мимо ушей содержание пылкой тирады Куладина и думал лишь об одном. Как? Как это могло случиться? Он медленно стянул кафтан, чуть замешкавшись, вытащил из кармана и спрятал за пояс штанов ангриал, а затем вышел вперед, расстегнул кружевные манжеты и поднял руки. Рукава соскользнули вниз. Потребовалось время, чтобы аильцы увидели сверкавших на солнце драконов на его руках. Но когда все поняли, что предстало их взорам, в каньоне воцарилось молчание. Сиванна разинула рот. Она явно была ошарашена. Очевидно, Куладин, не ожидая, что Ранд так быстро последует за ним, скрыл от Сиваны, что еще кто-то носит знаки Руэдина. Видимо, он полагал, что успеет убедить всех признать его каракарным. После этого ранда сочли бы самозванцем. Но свет как? Однако ни одна хозяйка крова крепости комарда была ошеломлена. Все клановые вожди, кроме Руарка, испытали не меньшее потрясение. Пророчество возвещало приход лишь одного человека, отмеченного драконами Руэдина. А перед ними стояли двое. Куладин продолжал кричать, размахивая поднятыми руками, чтобы все видели его знаки. «Землями клятва преступников!» Мы захватим все страны до да океана Рид. Макроземцам не устоять против. Но когда каньон погрузился в молчание, он сразу понял, что было тому причиной, и даже не обернувшись, воскликнул: "Чужак! Взгляните на его одежду. Это чужак из мокрых земель". "Да, я из мокрых земель", согласился Ранд. Он не повышал голоса, но каждое его слово слышали все. Шайдо торжествующе усмехался, но только пока ранг не продолжил. «Что сказано в пророчестве руедина Кровь от крови нашей. А моя мать — дева по имени Шаиль, из Шумай-Таордат». Кем была она на самом деле? Откуда пришла в пустыню? «Мой отец — Джандуин из Септа Железная Гора, вождь клана Таордат». тем вот кто на самом деле мой отец». Он любит меня. Он нашел меня, он меня вырастил. Я очень бы хотел хоть раз увидеть Джиндуина. Но мой отец Тем, Алтор. Кровь от крови нашей, но возросшей на чужбине. Разве не так говорит пророчество? И разве хранительницы мудрости послали людей искать того, кто приходит с рассветом по холдам и крепостям трехкратной земли? Нет, поиски велись за драконовой стеной. «Там, где я вырос, согласно пророчеству Руидина!» Четверо вождей кивнули. Однако, что и не мудрено, не уверено. Куладин тоже носил драконьи знаки, а он как-никак свой. Что же до Сиваны, то не приходилось сомневаться, кого, независимо от обоснованности его притязаний, поддержит она. сказанное рандом ничуть не поколебала самоуверенности Куладина. Он продолжал смотреть на чужеземца с усмешкой. «Пророчество Эруэдина? А когда оно было возвещено впервые? Кто может сказать, что дошло до нас неизменным, а что исказило время? Моя мать была Фарда Райзмай, но не отреклась от копья. Многое изменилось или меняется. Нынче твердят, что некогда мы служили Айсседай. А я говорю что они задумали снова подчинить нас себе. Этого чужака они выбрали только потому, что он похож на нас внешне. Он не нашей крови, а из седай привели его сюда на поводке. А наши хранительницы мудрости приветствовали их, словно первых сестер. И неспроста. Вы все слышали, что некоторые хранительницы способны проделывать невероятные вещи? «Ходящие по снам используют единую силу, а Айс-Седай, как рассказывают, занимаются тем же. айс притащили сюда этого чужестранца, чтобы обманом захватить власть над нами, а ходящие по снам им пособничают. Это безумие!» Руарк шагнул вперед и встал рядом с Рандом. «Кулладин никогда не был в Руидине!» Я сам слышал, как хранительницы мудрости отказали ему. А там побывал. Он отправился туда и вернулся обратно на моих глазах. Вернулся с этими знаками на руках. «А почему мне отказали?» — прорывил Куладин. «Не потому ли, что так им велели Айсседай? Руарг не сказал вам, что одна из них спустилась с Чейндара вместе с этим чужеземцем?» Вот откуда у него драконы. Все это колдовство айс Мой брат Мурадин не вернулся из Руэдина. Этот чужак и айс по имени Морейн убили его. Охранительницы мудрости пособничали убийству тем, что позволили им свободно отправиться в Руэдин. Когда настала ночь, я пошел туда сам, но до сих пор скрывал это. «Ибо Каракарну подобает объявить о себе именно здесь! Я Каракарн!» Похоже, Куладин был уверен, что у него есть на все ответ, и не сомневался в своей победе. «Ты хочешь сказать, что вошел в руидин без разрешения хранительниц мудрости?» Угрюмо спросил ган Высевшийся, словно башня Беил, неодобрительно сложил руки, и Рим и Джеран тоже не радовались услышанному. Но Куладина это не обескуражило. Сивана, глядя на Гана, стиснула рукоять поясного ножа, будто желая вонзить оружие ему в спину. — Да, без разрешения. Тот, кто приходит с рассветом, приносит с собой перемены. Именно так сказано в пророчестве. Бесполезные обычаи должны быть изменены, и я изменяю их. «Разве я пришел сюда не с рассветом?» Вожди колебались. Тысячи аильцев ждали, не отрывая глаз от уступа. Ранд понимал, что если не сумеет убедить их в своей правоте, ему не выбраться живым из Алкаэрдал. Мэтт снова указал на седло Джейдина, но Ранд даже не повернул головы. Остаться в живых было для него не самым главным. Ему нужны эти люди. Нужна их преданность». Он нуждался в людях, которые последуют за ним, не в надежде использовать его и не ради корысти, а потому что верят в его предназначение. Он должен их убедить. Должен. «Руедин!» — произнес Ранд. Слово, казалось, заполнило весь каньон. «Ты, Куладин, утверждаешь, будто побывал в Руидине. А что ты там видел?» — Все знают, что об увиденном в Руидине рассказывать нельзя, — огрызнулся тот. — Мы можем отойти в сторону, — заметил Ирим, — и поговорить так, чтобы никто, кроме вождей, не слышал, что ты нам скажешь. Плая от гнева, шайду оборвал его. — Я не буду говорить об этом ни с кем. Руидин — священное место. Так же священно и все, что я там видел. — Я сам священен. «Таким делают меня эти знаки!» Он вновь воздел помеченные драконами руки. «Я прошел сквозь лес стеклянных колонн возле Авендесоры», — медленно произнес Ранд. «И видел прошлое Аильцев глазами своих предков. Что видел ты, Куладин? Я не боюсь говорить. Чего боишься ты?» Куладин кипел от ярости. Лицо его слилось по цвету с огненными волосами. Вожди неуверенно переглянулись. «Лучше отойди в сторонку», — пробормотал Ган. Куладин, похоже, не понимал, что теряет свое преимущество в глазах четверых вождей. Но Севана сообразила быстро. «Чужеземец услышал об этом от Руарка», — заявила она. «Одна из жен Руарка, ходящая по снам, из числа тех, кто пособничает Асседай». — Руарк рассказал ему о Руэдине. — Вздор! — оборвал Юган. — Руарк — вождь и человек чести. Не говори того, в чем не смыслишь, Сивана. — Я ничего не боюсь, — пролевел Куладин. — Ни один человек не посмеет сказать, что я чего-то испугался. Я тоже видел прошлые глазами своих предков. Видел наш приход в трехкратную землю. Видел величие и славы, которые я верну». «Я видел эпоху легенд», — возгласил Ранд. «Видел начало пути, приветшего аильцев в трехкратную землю». Руарх схватил Ранда за руку, но тот вырвался. Этот момент был предопределен с той минуты, как аильцы впервые собрались перед Руедином. «Я видел дни, когда аильцы именовались Дашайн Аил, исследовали пути листа. Нет! Нет!» Заполнили каньон негодующие возгласы. Возмущенные аильцы потрясали сверкающими на солнце копьями. Кричали даже некоторые из стардатских септовых вождей. Аделин смотрела на Рандо расширенными от потрясения глазами. Мэтт что-то кричал, махая Рандо рукой, но голос его потонул в громовых возгласах. — Лжец! — разнесся по каньону, отражаясь от стен чаши выкрик Куладина которым смешались ярость и торжество. Сивана бросилась к нему. Она уже поняла, кто на самом деле лжец, но надеялась, что еще сумеет спасти положение. Однако, как и полагал Ранд, куладин оттолкнул женщину. Шайдо знал, что Ранд на самом деле был в руедине, но он просто не мог поверить услышанному. Смозванец разоблачил себя сам: мы всегда были воинами, всегда ча времен воины, размахивая копьями, поддержали его оглушительным ревом, но вожди словно окаменели. Теперь они знали правду. Не замечая их взглядов, куладин продолжал с жаром размахивать руками. Зачем? — негромко сказал руарк. разве ты не понял, почему мы никогда не рассказывали об увиденном в руедине? Каково им узнать? что мы были такими же, как презренные и потерянные, которых вы зовете Туатаан. Руидин убивает тех, кто не в силах вынести этого. Возвращается лишь один из трех вошедших в Руедин мужчин. А сейчас ты объявил об этом во всеуслышание. И сказанное тобою разнесется повсюду. Многим ли достанет сил перенести такое потрясение?» «Он вернет вас обратно и уничтожит вас». «Я приношу с собой перемены», — печально отозвался Ранд. «Приношу с собой не мир, а хаос. Разрушение и гибель следуют за мной по пятам. Неужто все, чего я касаюсь, обречено?» «Случится то, что должно случиться», — сказал Норуарку. «Я не в силах ничего изменить». «Случится то, что должно случиться», — немного помолчав, тихо повторил Аилиц. Куладин все так же, размахивая руками, кричал что-то о славе и победоносных войнах, не замечая, как смотрят ему в спину вожди. Сивана же вовсе не смотрела на Куладина. Она не сводила светло-зеленых глаз с клановых вождей, тяжело дыша и сердито поджав губы. Она знала, что означает молчание предводителей кланов. «Рандалтор!» — отчетливо произнес Беилл. Его громовой голос заглушил выкрики куладина и рассек гомон толпы, словно клинок. Куладин повернулся и самоуверенно сложил руки на груди, несомненно ожидая смертного приговора презренному макроземцу. Высоченный вождь осекся, прочистил горло и покачал головой, словно ища выход потом глубоко вздохнул рандал тор каракарн рандал тор воистину тот кто приходит с рассветом глаза куладина расширились от гнева рандал тор тот кто приходит с рассветом нехотя произнес ган рандал тор тот кто приходит с рассветом мрачно повторил джеран Затем за ним эти слова проговорил Эрим. «Рандалтор — тот, кто приходит с рассветом!» «Рандалтор — воистину тот, кто приходит с рассветом!» — повторил за ним Руарк, и тихо, так, чтобы в каньоне не было слышно, добавил. «Свет, да смилуется над нами!» Казалось, что гробовое молчание продлится вечно. Затем Куладин неожиданно соскочил с уступа и, вырвав у одного из сея дун копье, метнул его в ранда. Однако Аделин успела выскочить вперед и подставить щит. Сила броска была такова, что наконечник насквозь пробил толстую кожу, а деву крутануло на месте. Каньон взорвался бурей неистовых криков. Девы Джиндо попрыгали на уступ и выстроились стеной перед рандом. Сивана наоборот прыгнула вниз и повисла на руке куладина, пытавшегося двинуть на дев своих черноглазых из шайдо. Гейрин и еще около дюжины тардацких и родовых вождей присоединились к девам. Мэт тяжело вскочил на уступ, держа на изготовку свое копье с широким, отмеченным воронами наконечником. С уст его срывались невнятные слова. «Должно быть проклятие на древнем наречии». Руарк другие вожди кланов возвысили голоса, тщетно пытаясь восстановить порядок. Каньон бурлил. Рант увидел, как многие поднимали вуали. Полетело копье, второе, третье. Это необходимо было остановить. Немедленно. Он потянулся к Саидин, и поток силы наполнил его, пока он не почувствовал, что сейчас взорвется если прежде не сгорит. Порча, казалось, проникала даже в кости. А за пределами пустоты появилась холодная, спокойная мысль. Вода. Здесь в пустыне вода священна. А ильцы всегда говорят о воде. А вода есть везде, даже в этом сухом, раскаленном воздухе. Вслепую, не осознавая, что именно он делает и что из этого выйдет. Рант направил силу. С безоблачного неба ударила молния. Завыл ветер. Он словно поднялся со всех сторон сразу. Вихрь подхватил и унес крики аильцев. Воздух наполнялся мельчайшими, почти неощутимыми капельками воды. Он становился все более влажным, пока не случилось то, чего не видел ни один житель пустыни. Хлынул дождь. Над Алкаэрдал ревела гроза. Дождь усиливался с каждым мгновением, пока не превратился в настоящий ливень. Волосы и одежда Ранда мгновенно промокли насквозь. За сеткой дождя ничего не было видно уже в пятидесяти шагах. Неожиданно дождь перестал хлестать, хотя и не прекратился. Над Рандом, отбросив в сторону Мэтта и Таордат, возник невидимый купол. Оказавшись будто внутри водяного пузыря, он смутно видел, как Аделин пытается прорваться к нему сквозь незримую преграду. — Ты последний дурак. Играешь в дурацкие игры с такими же дураками, как и сам. — Из-за тебя все мои старания пропали впустую. Утирая воду с лица, Рант обернулся на голос Ланфир. Ее белоснежное платье, перехваченное серебряным пояском, было безупречно сухим. Ни одна капля не коснулась черной волны ее волос, украшенных серебряными звездами и полумесяцами. Огромные черные глаза гневно смотрели на Ранда. Прекрасные черты искажала ярость. «Я ждал, что рано или поздно ты откроешься», — спокойно заявил юноша. Сила по-прежнему наполняла его. Он удерживал поток, не пытаясь почерпнуть из источника больше. Казалось, и этого достаточно, чтобы скоро превратить его кости в пепел. Рант не знал, может ли Ланфир оградить его от Источника, пока Саедин бушует в нем. Но надеялся, что такое ей не под силу. И потому не отпускал поток, грозящий испепелить его в один миг. «Я знаю, что ты здесь не одна. Где он?» Ланфир недовольно поджала губы. Так и знала, что он выдал себя оказавшись в твоем сне. Если бы он не запаниковал, я бы справилась. — Я знал с самого начала, — оборвал юрант Ожидал этого с того дня, как покинул Тирскую Твердыню. Каждый мог видеть, что я сосредоточен на Руидине и Аильзе. Думаешь, я не понимал, что кто-нибудь из вас обязательно последует сюда за мной? Это я расставил ловушку, Ланфир. Я, а не вы. «Где он?» Последние слова прозвучали, как холодный бесстрастный крик. Чувства остались далеко за пределами пустоты, которая уже не была пустотой, ибо ее наполняла сила. А если знал, зачем отваживал его болтовней о своем предназначении, да о том, что будешь делать, что должен? В голосе женщины слышалось презрение, слова ее падали словно камни. Я привела Асмодиана, чтобы ты у него учился, но он не любит трудностей и во всем ищет свою выгоду. И меняет свои планы, если они не приводят его к немедленному успеху, хватаясь за что-то другое. Сейчас он вообразил, что обнаружил нечто важное в Руидине и отправился туда, чтобы завладеть этим, пока ты стоишь здесь. Куладин, Драккары... Это он устроил, чтобы отвлечь тебя и заполучить свою находку. Все мои усилия пошли на смарку из-за твоего упрямства. Ты представляешь, чего будет стоить убедить его снова? Учить тебя должен он. Димандре, Травин или Самоэль убьют тебя, прежде чем ты научишься поднимать руку или посадят на цепь, как собаку. «Руидин», — осенила Ранда, — «ну, конечно». А отсюда до Руэдина несколько недель пути. Но ведь однажды он сумел. Если бы только вспомнить, как. И ты позволила ему уйти после того, как столько говорила мне о помощи. Я же не обещала помогать тебе открыто. И что такое он мог найти в Руэдине? Из-за чего я должна открывать свои намерения? Когда я буду уверена, что мы с тобою заодно... Другое дело. Помнишь, что я говорил тебе в тире, Льюстерин? В голосе женщины появились вкратчивые нотки. Полные губы обольстительные загнулись. Бездонные глаза готовы были поглотить юношу. Помнишь? Два великих Саангриала. Овладев ими, мы могли бы бросить вызов. Ланфир осеклась. Но в этот момент Рант вспомнил. С помощью силы... Он сложил реальность и скривил пространство. Под куполом, прямо перед ним, открылась дверь. Во всяком случае, он не знал, как назвать иначе это отверстие, ведущее во тьму. И куда-то еще. «Оказывается, ты кое-что помнишь», — пробормотала Ланфир и неожиданно посмотрела на Ранда с подозрением. «А почему ты так переполошился?» «Что такого там в этом Руидине?» «Осмодиан», — мрачно ответил Ранд. Он медлил. Вода катилась по куполу, и нельзя было разглядеть, что происходит снаружи. А здесь находилась Ланфир. Если бы удалось вспомнить, как он сумел оградить от источника Игвейна и Элейн. «Если бы я мог убить женщину, которая всего лишь хмуро смотрит на меня». Пусть даже она одна из отрёкшихся. Сейчас он, так же, как и в тире, не был способен на это. Оставив Ланфир на уступе, Ран шагнул в проём и закрыл его за собой. Конечно, она может сделать такой же, но на это уйдёт время.